55. Как выяснилось, она была права. Вечером в квартал, сгорая от беспокойства, вернулись Энцо и Дженаро, как солдаты, пришедшие в разрушенный город после страшной войны. Их волновал один вопрос — что с Лилой? Нино приехал через несколько дней, посвежевший, как из отпуска. «Я и думать ни о чем не мог», — оправдывался он. «Схватил в охапку своих детей и убежал». «Своих детей».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 Элизу и Сильвию, в безопасное место, в один из своих домов в Гаэте. Еще один спаситель выискался. Между тем я в одиночестве вернулась домой на Виатасу. На улице сильно похолодало, квартиру выстудило. Я внимательно осмотрела стены, кажется, ни одна не треснула. По вечерам мне было страшно засыпать. Я боялась, что землетрясение повторится,